Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковина похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит! Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый, библиотеки устраивает». В моем кабинете сидит. Да, сну. А знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку? И он молчал и глядел во все глаза. Этого Эртуса я повешу вон на той липе. Князь белой рукой указал в окно, что у ворот. И он этоскливо и покорно Глянул вслед руке. Нет, справа у решетки. Причем день Артус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого у библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю Иона. Клянусь тебе, чего бы это ни стоило. «Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и может быть очень скоро. А связи, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит, будь покоен!» Иона судорожно вздохнул. «Рядышком», — продолжал Тугай нечистым голосом, — «знаешь, кого пристроим? Вот этого голова, Антонов Семен!» «Семен Антонов», — он поднял глаза к небу, запоминая фамилию, — «честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади, но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе». Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в Ханской ставке. И голый ходил по дворцу в Пенсне. Тугай проглотил слюну, от чего татарские скулы вылезли с желваками. Ну что ж, я приму его еще раз. И тоже голово. Ежели он живым, мне попадется в руки. Ум, и он. Не поздравлю я Антонова семёна Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать, слышал? Иона горько вздохнула, отвернулся. Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голом. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Тугайбек взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку. Беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. Ну вот не убил! Не убил Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я — Нельзя было убить Иона, это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона большее. Получше, — князь пробормотал что-то про себя и стих.